В это утро начальник поселкового отделения милиции капитан Юрий Иванович Зубков попал не к восьми утра, как обычно, а на два с половиной часа раньше. От частного дома до работы всего восемь с половиной минут ходьбы. Это проверено сто один раз. Своим ключом он открыл служебную дверь отделения милиции, выходящую не на площадь, а на узкую улицу имени летчика Запольского темным коридором дошагал до дежурной части, темной комнатенке, отделенной от коридора деревянной перегородкой без стекла. Махнул рукой прапорщику Олегу Гуревичу, просидевшему за канцелярским столом последние восемь часов. Мол, сиди, как сидел. — Есть улов? — спросил капитан. — Так, мелочь! — Олег махнул рукой. — Запер в камере несколько пьянчужек, чтобы отоспались тут. Второй день говорят, что в округе объявилась бешеная собака. Здоровый такой кабель серой масти. Если наш халкашей сонных покусает, поселок останется совсем без мужского населения. Вот и весь улов». «Хорошо», — кивнул капитан, — «теперь рассказывай». Оседлав жесткий стул, Зубков прикурил сигарету. Он пропустил мимо ушей большую часть рассказа. Все это он уже слышал час назад, когда на прикроватной тумбочке зазвонил телефон, и Гуревич забухтел в трубку что-то невразумительное. Полчаса назад капитан сел на кровати и, помотав тяжелой сонной головой, заставил прапора повторить рассказ. Выслушав, сказал, что оденется и сам подойдет в отделение. Зубков, раздетый до трусов, выскочил с крыльца на огород, добежал до угла рубленного пятистенка и, зачерпнув холодной воды из бочки, выкатил на себя пару ведер. И только тогда проснулся окончательно. Четвертый год он здесь в начальниках, но на его территории еще не случалось жестоких убийств. И вдруг в каком-то там богом забытом сенном сарае ночью на тот свет спровадили сразу троих мужиков. Конечно, если верить на слово двум парням-мотоциклистам которые еще засветло привезли это известие к дежурному по отделению милиции. Мотоциклисты сразу приехали сюда? Нет, до нас еще побывали в трех деревнях. Разбудили людей, но их послали подальше. Кому охота ввязываться в темные истории? В подосинках участковый инспектор Первухин сказал, что надо к нам пилить в рабочий поселок, потому как это наша территория. Вот они и припилили. «Очень грамотный этот Первухин», — закипел гневом капитан. «Наша территория, ваша территория. Все он знает, чертов мухомор. Позже напомни мне, чтобы я ему вставил. Если подошли годы, сиди на пенсии, копай картошку и разводи кур на продажу. Ментовка не собес, а Первухину лень свою старую жопу поднять. Хоть бы позвонил, козел». Прапорщик Гуревич расстелил на письменном столе карту, карандашом нарисовал на ней кружок и точку внутри него. "Это вот здесь случилось", сказал он. «Еще ничего не случилось", поправил капитан. "Пока одни разговоры в пользу малоимущих. Базар-вокзал на пустом месте". "Так точно", согласился прапор. "Эти земли бывшего совхоза Красный путь ныне акционерное общество Вымпел". Я позвонил председателю этого АО, поднял мужика с постели, но ни словом не обмолвился о происшествии. Короче, с иными сараями никто не пользовался уже лет пять, а то и больше. Раньше там было большое стадо, но скот весь давно забили. Выращивают рапс, сою и зерновые, поэтому сарай без надобности. Взял заявление у этих парней. — Само собой, накатали, — кивнул прапор но еще не зарегистрировал. Покосившись на журнал регистрации происшествий, прапор вытащил из ящика и положил на край стола три листочка бумаги, исписанные бисерным старушечьим почерком. Я, Гудков Петр Олегович, 26 лет, проживающий по адресу Москва, шоссе энтузиастов. Я, Бобрик Александр Иванович, 25 лет, прописанный в городе Никольске по адресу Предупреждены об ответственности за ложный донос. Делаем следующее заявление. По выходным мы иногда выезжаем на мотоциклах за город, чтобы проветриться. Если забираемся слишком далеко, обратно в Москву не возвращаемся, ночуем на природе. В этот раз мы не разбивали палатку, потому что слишком устали, перекусили и хотели поспать до утра. Около двух часов ночи по грунтовой дороге, что идет по дну оврага, проследовала первая машина, предположительно грузовой фургон «Фольцваген». Спустя четверть часа проехал темный БМВ. Позднее мы видели эти машины. Они стояли в сарае с включенными фарами. Свет бил в лицо, поэтому номеров мы не разглядели. В два с четвертью ночи мы услышали крики о помощи, доносившиеся из сарая и побежали наверх, чтобы помочь.